Он открыл глаза и огляделся вокруг, как все. «Что ты говоришь?» Он попятился вглубь комнаты, приблизился к музыкантам, внимательно разглядывая их лица. «Как все! Не двигать время!» «Нет!» — с улыбкой подтвердил скрипач. «Не жить в прошлом и будущем!» «Конечно!» — весело кивнул второй музыкант. «Не летать на ядрах! Не охотиться на мамонтов! Не переписываться с Шекспиром!» Ни в коем случае закрыл глаза третий. «Нет!» — крикнул Мюнхгаузен, и музыканты перестали играть. «Я еще не сошел с ума, чтобы от всего этого отказаться!»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 «Я устал. Она медленно пошла к двери. «Хорошо, дорогая», — задумчиво сказал он, глядя ей вслед. «Поспи. Сейчас я сделаю ночь». Он посмотрел на неподвижных музыкантов и громко крикнул им. «Ночь!» Они спохватились и поспешно бросились прочь из комнаты, снимая на ходу сюртуки, взбивая подушки, укладываясь в постели. Рука Мюнхаузена перевела стрелки часов на двенадцать. Появился довольный Томас с подносом. — Господин барон? Мюнхаузен резко обернулся и гневно произнес. — Что ты орешь ночью? Разве... «Уже ночь?» — изумился Томас. «Ночь! И давно?» «С вечера! Посмотри на часы!» О -о -о -о. Что еще?» Томас перешел на зловещий шепот. «Я хотел сказать, утка готова!» «Отпусти ее! Пусть летает!» Мюнхгаузен устало прислонился к стене и закрыл глаза. Томас с некоторым сомнением повертел зажаренную утку в руках и швырнул ее в открытое окно. Наблюдавший за домом Рамкомф от неожиданности едва не свалился с дерева. Из окна дома, хлопая крыльями, вылетела дикая утка и скрылась за развесистыми кронами деревьев. Рамкомп выскочил из кустов и подбежал к дому барона. Окно по-прежнему было распахнуто, и из него по стене спускалась веревочная лестница. Рамкомп огляделся и быстро полез по лестнице вверх. Убедившись, что его никто не видит, перебрался в дом. Озираясь, и, пробираясь на цыпочках, он сделал несколько осторожных движений. Взгляд его упал на секретер. Перед ним лежал лист бумаги, на котором было что-то начертано. Рамкомф быстро схватил бумагу, спрятал в нагрудный карман. Послышались чьи-то шаги. Он вздрогнул, метнулся к окну, перемахнул через подоконник. Через несколько мгновений он уже был в седле и мчался галопом в сторону леса. «Нельзя!»